«Истинная дочь своей матери, под постоянной угрозой в своей наивной любви, разрушительная невинность». «О чем ты думаешь, Бенджамин?» Вопрос Жюли вычеркнул меня из темных глубин подземных колодцев. Далеко внизу, под нашими колесами, гремел горный поток. Узкая тропинка спускалась в его пучины. «Опасно», — гласил дорожный указатель. «Одна девчонка навернулась здесь два года назад», — объяснил зеленоглазый полицейский. «Еще до нее несколько туристов». «Ваш Веркор — настоящая прорва», — заметил я. Раздался громоподобный смех полицейского. «Это еще самая легкая дорога», — Жили договорила за него. «Веркор знает себе цену, Бенджамен. Неизбывная гордость за свои корни. «И в самой глубине отливает дьявол», — процедил я сквозь зубы. Я боюсь пустоты и ненавижу путешествовать. Бельвиль, где ты?» Я высунулся в окно на полкорпуса и крикнул в самую черноту зияющей бездны. «Где ты, Бельвиль?" Полицейский рассмеялся, дал по газам, нажав одновременно на сигнальный гудок. Машина рванула, и мы вдруг выскочили из туннеля, ослепленные солнечным светом. «Господи боже!» Яркая вспышка. Дьявольские подземелья распахнулись на райские поляны. «Святые нас не обманули. То были зеленые пастбища Эдема. Крыша мира. Я онемел. Они тоже. Каждый раз одно и то же впечатление», — подтвердила Жюли. «Первое, что я увидел в полумраке дома в Роша, был кухонный стол. Солнце развернуло на нем золотистую скатерть, как только Жюли отворила один из ставней. Стол Жюли» значит это и есть место твоего рождения да здесь я и родилась Милостью матеоса и кухонного ножа кесарева Мой отец губернатор сам вскипятил воду на этой плите старинная плита с гирляндами астралиста, бегущими каймой по белой эмали шестьсот третий номер того выпуска будь благословенна старая развалина вода из источника дрова из сада можешь не беспокоиться бенджамен я — Продукт натуральный. — Она все еще действует? — Действует достаточно исправно, чтобы накормить тебя и обогреть. Мечта Фаланстера, наша старушка. Она еще и нас переживет. Зеленоглазый полицейский высадил нас там, где к шоссе примыкает грунтовая дорога. Жюли хотела пройти остаток пути пешком. Ей нравилось приходить сюда одной сквозь эти одинокие поляны. И чтобы никто о том не ведал. Кроме что кросс, окруживших ферму плотным кольцом. Сейчас ее голос доносился издалека. Она открывала ставни в другой комнате и в следующей, так постепенно очерчивая по периметру свое детство. Свет Веркора не заставлял себя долго упрашивать. Теперь ферма Роша походила на гнездо, сплетенное из прутьев полумрака, пронизанного солнечным светом. Треск поленьев, льняные простыни и кислые яблоки дички, родовой дух. «Кто у тебя из Веркора, отец или мать?» «Отец. Здесь даже есть деревня с таким же именем. Что уж говорить. Моя мать была итальянка, Северина Бокальди. Их здесь много таких. Эмигранты из Бергамо. Это в Ломбардии. Дровосеки». Ее голос шел сквозь тишину комнаты веков. «Значит, немцы не сожгли вашу ферму?» «Ни один злодей на свете не может спалить все до конца». Они взорвали школу там, немного дальше, в Туртре. А обрывки школьных тетрадей попадались даже здесь, среди деревьев. Я следовал за ней, чуть отставая. Я входил в каждую комнату, которую она только что покинула. Я чувствовал здесь запах ее двенадцати лет. В спальне я застрял между взглядами ее отца и матери. Она — ломбардка, красивая до в рамке фотографии, совсем юная. Глядела прямо на него. А он стоял в зарослях штокросс на снимке, сделанном накануне смерти. Скелет в белом мундире колониального губернатора, устремив на нее с противоположной стены взгляд, полный любви. Встряв между ними, я поспешил сделать шаг назад. Как он на нее смотрел. Как он смотрел на нее сквозь все эти годы. «Любовь в твоем понимании, Бенджамин. Он так больше никогда и не женился потом». Жюли говорит мне это прямо на ухо и добавляет помедлив поэтому я и взбесилась тогда от чего она умерла рак мы говорили вполголоса он часто о ней говорил да так иногда к слову святая заступница что кросс нежна как твоя мать дочь дровосека или еще когда я выходил из себя так жюли давай покажи свой ломбардский нрав И никаких других женщин. Да, было несколько девиц. Зажатый в тисках рамки, губернатор слушал нас сейчас с бессильной усмешкой, разводя руками, плоскими, как листья шток розы. Когда ему уж очень ее не доставало, он ополчался на шток розы. Жюли как-то рассказывала мне об этих приступах агрессии против мальвовых зарослей. Битва с печалью. Заранее проигранная. Нет сорняка, живучие этой заморской розы. «Твой тип, Бенджамен. Женщина или дело?» Женщина не стала, он выбрал дело, деколонизацию. Он так открыто и заявлял. «Я работаю, чтобы ограничить империю рамками ее шестиугольника». К тому же, именно в Сайгоне он и встретил Лизль. Она повсюду таскала за собой свой магнитофон во все горячие точки Индокитая. И маленькую Жюли, пансионерку из Гренобля, тоже. Знаешь, о чем я мечтала тогда? О чем же? О мачехе, которую я довела бы до самоубийства или сделала бы из нее свою подружку. Мне не хватало присутствия женщины в детстве. А как же Фрэкели? Матес уже развелся к тому времени, когда я стала к ним приходить, а Лизль, Лизли, это не женщина, это воплощенный слух.